Американский военный деятель, генерал армии МакАртур Дуглас. Годы жизни 26 января 1880, 5 апреля 1964 года. Дуглас МакАртур родился 26 января 1880 года в городе Литл-Рок, столице штата Арканзас. Его отец Артур. Был военным, участвовал в гражданской и испаноамериканской войнах. Дуглас поступил в самое престижное военное заведение в Соединенных Штатах, Академию Вестпойнт, которую он закончил в 1903 году с такими высокими баллами, что был признан лучшим выпускником за всю историю училища. По окончании Академии он в звании младшего лейтенанта был зачислен в инженерный корпус. Свою службу он начал на Филиппинах, затем перевелся в Японию к отцу, который в то время служил военным атташе в этой стране и имел чин генерал-майора. Во время русско-японской войны МакАртур сопровождал отца в качестве наблюдателя. Стоит отметить, что Дуглас МакАртур обладал настолько выдающимися способностями, что помощь отца лишь немного ускоряла его продвижение, не играя решающей роли. В 1906 году МакАртур вернулся в США и некоторое время служил военным советником при президенте Рузвельте. В 1914 году он принимал участие в военной экспедиции в Мексику. В 1916 году начал службу в военном министерстве в должности главы Бюро информации. Им был составлен план по активизации Национальной гвардии, на случай, если США будут участвовать в Первой мировой войне. В апреле 1917 года, после объявления войны Германии, МакАртур принял участие в формировании пехотной дивизии «Радуга» и в чине полковника стал начальником штаба этой дивизии. Осенью 1917 года МакАртур был направлен на фронт во Францию. На полях сражений Первой мировой войны Его дивизия покрыла себя заслуженной славой. Войну МакАртур закончил бригадным генералом. После войны МакАртур некоторое время оставался в Европе в составе оккупационных сил, а в июне 1919 года получил назначение на должность начальника Вестпойнта, став самым молодым начальником Академии. В 1922 году Его назначают командующим войсками США на Филиппинах. В 1930 году генерал МакАртур был назначен начальником штаба армии США, но после того, как американский Конгресс предоставил независимость Филиппинам, в 1935 году вернулся на острова в качестве военного советника. Вместе с ним работал майор Дуайт Эйзенхауэр, которого МакАртур считал самым талантливым штабным офицером в американской армии. В 1936 году по согласованию с американским правительством филиппинский президент Кэсон назначил Дугласа Макартура фельдмаршалом филиппинской армии. Макартур был временно уволен из американских вооруженных сил. Военное министерство США поручило Макартуру создание на Филиппинах войск из местного населения, которые смогли бы сыграть роль вспомогательных сил для американской армии и флота. В июле 1941 года в связи с японской агрессией МакАртур снова был вызван на действительную службу в американскую армию, получив назначение на пост командующего силами США на Дальнем Востоке. МакАртур не верил ни в возможность, ни в желание японцев напасть на Филиппины, поэтому даже после нападения японцев на Пёрл-Харбор он не привел войска в боевую готовность. Правда, утром 8 декабря он поднял по тревоге авиацию, но вместо того, чтобы нанести удар по японским авиабазам на Формозе, Тайвань, бомбардировщики покружили над своими аэродромами и приземлились. Как только американские самолеты сели на свои авиабазы, с неба на них посыпались японские бомбы. Более половины машин было уничтожено прямо на летном поле. Так еще до начала вторжения на Филиппины японские ВВС обеспечили себе полное господство в воздухе. В тот же день на северной оконечности острова Лусон японцы высадили несколько десантных групп, которые через несколько дней овладели расположенными там американскими базами и стали продвигаться на юг, где сосредоточились основные силы МакАртура. В течение последующих двух недель японская армия высадила в различных частях острова еще несколько соединений, которые также начали двигаться к столице Филиппин – Маниле. Учитывая тяжесть положения, Дуглас МакАртур решил вывести свои войска из неукрепленной столицы. 2 января 1942 года Под натиском противника американская армия оставила Манилу и сосредоточилась на полуострове Батаан и в островной крепости Корригидор, которые прочно запечатывали вход в Манильскую бухту. МакАртур решил закрепиться на этом плацдарме и удерживать его до последнего. Для японского командования такой поворот событий был полной неожиданностью. Однако положение войск МакАртура было практически безнадежным войска было невозможно снабжать ни воздушным, ни морским путем. 11 марта 1942 года по приказу командования МакАртур покинул Коригидор. Его обязанности принял генерал-лейтенант Уэйнрайт. 3 апреля японская армия перешла в наступление и к 10 апреля полностью захватила Батаан. 36 тысяч американских и филиппинских солдат и офицеров попали в плен. Тем не менее, в руках армии США оставался остров Корригидор. Гарнизон крепости держался до 6 мая, когда после кровопролитнейших боев с японскими десантами генерал Уэйнрайт, понимая бесполезность дальнейшей борьбы, капитулировал. 7 мая 1942 года Японская императорская ставка объявила завоевание Филиппин законченным. Это поражение Дуглас МакАртур расценил как личное оскорбление. После захвата Филиппин японцами МакАртур прибыл в Австралию. Там он был награжден медалью чести и произнес ставшую знаменитой фразу «Я сделал, что мог, но я еще вернусь». Вскоре МакАртур был назначен командующим войсками в юго-западной зоне Тихого океана, включавшей Австралию, Новую Гвинею и Голландскую Ост-Индию. Его новый штаб находился в Брисбене, на восточном побережье австралийского континента. Несмотря на недостаток войск, МакАртуру удалось остановить продвижение японцев к Австралии и даже одержать ряд побед у порт Морсби и на Гуадал-Канале. Стало ясно, что Япония прошла кульминационную точку своих успехов. Японские армии и флот выдохлись и перешли к обороне. Теперь крупномасштабное наступление союзников было только вопросом времени. Из-за соперничества между армией и флотом США МакАртур делил командование с адмиралом Нимицем, но они сумели договориться и работали слаженно. МакАртур в сотрудничестве с командованием флота разработал тактику, прозванную в его штабе прыжками лягушки. Суть ее заключалась в том, чтобы тщательно подготовленными скачками последовательно одну за другой захватывать островные базы японцев. Умение МакАртура координировать воздушные, морские и наземные операции и его способность правильно выбирать время и место для нанесения удара обеспечили успех этой тактики. 22 апреля 1944 года МакАртур высадил десант в той части Новой Гвинеи, где его никто не ждал. Японские войска оказались в тылу наступающей американской армии, и к концу июля американцы прочно удерживали северные побережья острова, создав плацдарм для захвата Филиппин. А 20 октября 1944 года МакАртур, высадившись с десантом на лейте, произнес ⁇ Я вернулся ⁇ Он выполнил свое обещание, и американские войска вернулись на Филиппины. Высадка на главный остров архипелага Лусон была осуществлена 9 января 1945 года, вскоре после восхода солнца. После месяца ожесточенных боев войска МакАртура овладели крепостью Корригидор, последним оплотом японцев на Лусоне. В битве за Филиппины японцы потеряли 192 тысячи человек. Потери американской армии составили 8 тысяч. В апреле 1945 года Дуглас МакАртур был назначен главнокомандующим всеми вооруженными силами США на Тихом океане. Перед его войсками лежали японские острова, путь к которым теперь был открыт. 6 и 9 августа 1945 года на японские города Хиросиму и Нагасаки были сброшены атомные бомбы. Более 100 тысяч жителей этих городов были убиты. 10 августа император Хирохито объявил о прекращении боевых действий, а на следующий день началась повсеместная капитуляция японских войск. 2 сентября 1945 года на борту корабля «Миссури» в Токийской бухте генерал МакАртур принял капитуляцию Японии. Вместе с ним в состав военной делегации вошли генерал Персиваль, капитулировавший в Сингапуре, и генерал Уэйнрайт, до последнего сражавшийся в Корригидоре. Период американской оккупации Японии продолжался, с сентября 1945 по апрель 1952 года. Долгое время верховная власть в стране фактически была сосредоточена в руках генерала МакАртура. Вопреки ожиданиям, генерал МакАртур стал проводить демократичную и гуманную политику. Ему удалось сохранить старую политическую элиту и одновременно дать стране новую конституцию уничтожившую остатки феодализма. Многие японцы обращались с просьбами к генералу, который заслужил уважение своих недавних врагов и получил прозвище некоронованный император. Макартур оставался в Японии до начала войны в Корее. С началом войны он 8 июля 1950 года был назначен командующим войсками ООН. 15 сентября Он провел десантную атаку на Ильчон, которая вынудила северокорейские войска отступить. После поддержки китайскими добровольцами северокорейской армии МакАртур стал выступать за блокаду китайского побережья, а также за бомбардировку ряда объектов Китая. Эти предложения не были приняты правительством Трумэна и в апреле 1951 года МакАртур был освобожден от должности командующего. последние годы жизни МакАртур жил очень уединенно и редко участвовал в публичных мероприятиях. Он умер в госпитале Уолтер Рид в Вашингтоне 5 апреля 1964 года. Дуглас МакАртур был сложной, во многом противоречивой натурой но он был одним из самых выдающихся полководцев Америки. Современники справедливо считали его богом войны, чей гений опирался на поразительную способность одинаково хорошо планировать операции и притворять их в жизнь. Многие отдавали ему должное как блестящему стратегу, умевшему добиться победы с минимальными потерями.